Словом, трагедия закончено, можно перейти к текущим помоям. Я надеюсь вас скоро поставить на ноги, только никаких волнений!» Дюма улыбнулся. «Мне нужно прожить еще два-три года, хочу закончить работу. Теперь очень важно развеять их вздор о расовых особенностях. Они ведь заразили весь мир своими суевериями, а волнения будут!» Ничего не поделаешь, время такое. Я вас сейчас удивлю. Вчера я отправил заявление. Прошу принять меня в коммунистическую партию. Одобряете? Нет, не одобряю. И по соображениям вашего здоровья, и по моим представлениям о человеческой свободе. Рене тоже коммунист. Мы с ним спорим чуть ли не каждый вечер. Я согласен. Сейчас коммунисты приятнее других, хотя бы потому, что они не у власти. Я я ничего не имею против того, чтобы у Пино отобрали миллионы, но люди останутся людьми. Вы устраните одну несправедливость, появится другая. Вы сами не раз говорили, что от коммунистов вас отталкивает их сектанство. Да, но для меня эти годы не прошли даром. Я там не только воевал с эсэсовцем, я думал... Мне и теперь не все нравится в коммунистах, но какое значение имеют детали? Самба жалуется. Они предпочитают Сезанну цветные открытки. А мне сейчас не до живописи. Я был в Бухенвальде, доктор. Я думаю о самом главном. Вы понимаете, почему русские выиграли? Ведь вы не станете отрицать, что войну выиграли именно русские. По сравнению со Сталинградом, вся Африка — это маленькая диверсия. А высадились они только после того, как русские доконали немцев. Почему же русские выиграли? У них не просто государство. У них государство плюс идея. Я просидел в этом проклятом лагере два с половиной года. Там были разные люди. Я видел стойких католиков, роялистов, кого хотите, а вот коммунисты держались лучше всех. Почему? Да потому же у них не просто сильный характер. У них сильный характер плюс идея. Вы критикуете все и всех, это у вас в крови. Скептицизм когда-то был стимулом, он давно стал снотворным, Под окнами пели Марсельезу «Интернационал». Дюма подтянул припев «С интернационалом воспрянет род людской». Слушайте, Морило, нам придется пережить трудное время. Немцы кричали, что они народ-господ выше всех, А в ответ каждый народ стал превозносить себя, это, естественно, закон самозащиты, но отсюда недалеко до национализма, до тупости, до слепоты. Кто может этому противостоять? Да только коммунисты. В лагере были французы, русские, поляки, чехи, немцы, и коммунисты нашли там общий язык. Вот вам еще одна причина, почему я стал коммунистом. Я люблю Францию. О чем тут говорить? Но я люблю также человечество. Морило не стал спорить. Хватит с него Рене. Вот и Дюма зацепился. Одни идут в церковь, других — коммунистам. Все меньше и меньше людей, которые предпочитают гойкую истину. И Морило сказал, «Я вас прошу об одном...» Ограждайте себя от лишних волнений, вы слишком много пережили. Главное — это сердце. Когда Марива ушел, Дюма долго глядел на солнечный зайчик, который прыгал по потолку. Потом он оделся. Марив всполошилась. «Куда вы, господин Дюма? Доктор сказал, что вам нужно лежать. Доктор так должен говорить. Для него сердце — это мышца». А есть и другое сердце, оно докторов не интересует. Как я буду лежать у себя, когда на улице праздник? Он вышел, опираясь на палку. Было солнечно и шумно. Непрекращающимся потоком шли люди. Смеялись, пели, несли яркие флаги. Профессор медленно шагал по мостовой. Он улыбался. «Парижу, победе, жизни!» Какая-то женщина сказала малышу, осторожно, Жано, ты толкаешь дедушку. Дюма удивленно оглянулся. Он как-то забыл, что он стар. Это его назвали дедушкой. Он глядел на малыша, который размахивал маленьким бумажным флажком. Это был сын. ПП миле. Дюма не знал, Мари. Не слыхала подвиги ПП. Перед ним был веселый мальчуган с непокорным чубом, который держал красный флажок, и Дюма сказал ему, — Ну, знаменосец, проходи вперед, а я за тобой. Так и пойдем вместе. Согласен. Глава 32 Как всегда в толпе Самба чувствовал себя счастливым. Он любил людей и легко заражался их весельем. Весь день он ходил по улицам, пел, и на сотни ладов повторял еще непривычное слово «Победа». И, как всегда, поднявшись к себе среди холстов и духоты мастерской, он стал суровым, даже мрачным. Он чувствовал, что что-то кончилось. Завтра нужно жить по-другому. Нельзя больше оправдываться перед собой тем, что война — А долгий, тяжелый день не хотел уходить, заселял сумерки еще близкими тенями. Здесь прятался Лео, большой ребенок, которого гроза застала врасплох. Приходила Леонтина. Они говорили друг с другом о счастье и простые слова раздирали сердце. Самба не мог выдержать, отворачивался. В августе Леонтина договорила все. Танк вспыхнул, а она упала возле дома. Жозет приходила в первую зиму, глядела на картины, говорила о поле. Его расстреляли. Она погибла где-то на юге. Вот этот портрет Самба описал перед самой войной и не кончил. Смуглая девушка в канареечном платье, вишневый рот чуть приоткрыт. Ее звали Марго. Гестаповцы ее спрашивали, где Бертран? Она не сказала, ее убили. Ну неужели все это уйдет, как теплый весенний туман? О чем бы самба не думал, он всегда возвращался к искусству. Он и сейчас спорил, может быть с эпохой, может быть с собой. Да, конечно, найдутся охотники, которые намалюют Леонтину, сжигающую танк. Да и почему бы, когда делают мед из запилок, не быть суррогату искусства, сделанному из героической действительности и дурной живописи? Я не знаю, можно ли передать. В обыкновенном пейзаже — дорога, деревья, ветер. Тот август, когда я лежал с винтовкой на крыше. Может быть, нужен иной подход. Я не верю людям, которые говорят, что им безразличны события. Я верю Гойе. Он работал много лет, был прекрасным портретистом английской школы, а потом над Испанией пронеслась буря. И только тогда он действительно родился».